Роман Злотников, Даниил Калинин Князь Фёдор, меч Тамерлана Читает Макс Радман Глава первая. Разноцвет июнь 1382 года. Чиж, граница Брянского княжества. Э — Эгегей! Князь Дмитрий Ольгердович недовольно посмотрел на Кречета, старшего дружинника и опытного ловчего, сопровождавшего господина во всех военных походах. Хоть на Куликовом поле, хоть под Булгаром, везде верный, храбрый Кречет был подали князя, защищая его своим мечом, щитом, а и собственным телом. — Ну чего орешь-то? Вон птах небесных потревожил, зверя только пугаешь. Встреча-то Белозубо улыбнулся. «Княже, так ведь родная земля, родная! Я эти сосенки и дубы, как облупленные, знаю, сколько раз здесь охотились. А просторы — какая же красота!» Дмитрий Ольгердович, младший брат Андрея Полоцкого и верный союзник великого князя Московского, невольно усмехнулся «Это да, красота!» По левую руку полноводная десна, весело несущая свои воды в Днепр. По правую очередь в стороне набравшие сочные, роскошные, малахитовые зелени леса, кишащие непуганной живностью. Обильно северская земля, обильно реками, лесами, плодородной землей, а еще храбрыми, стойкими всечемужами и честными, красивыми девами. И пусть третий сын Ольгерда от Марии в здесь чужак, но за годы сидения на княжеском престоле в Брянске северскую землю он полюбил как родную. «Обожди княжа!» Невольно отвлекшийся на свои думы князь с удивлением посмотрел на кречета, пугающе резко посерезневшего, насторожившегося. Последний легким кивком указал вперед. «Посмотри, Дмитрий Ольгердович, на птиц. Впереди кружат над лесом во множестве, не садятся. Потревожил их кто-то. И что-то больно много воронов. Ворон — птица умная, птица падальщик. Когда вороны видят скопление ратных мужей, чуют битву. А после нее и обильное пиршество». Не на шутку встревожившийся Дмитрий Ольгердович резко, зычно приказал. Пересесть на боевых коней, в броне облачиться, приготовить копья в мечи. С Дмитрием Ольгердовичем в Брянск возвращается сильная дружина, не менее полутора тысяч справных бояр, считая уже исцелившихся от ран воев. Кто рискнет напасть на князя, возвращающегося в Брянск со всем своим войском? Словно услышав мысли господина, Кречетт коротко предложил. — Княже, дозволь мне с малым отрядом разведать, что да как. Может, татары явились на нашу землю. Дмитрий Ольгердович отрицательно мотнул головой. — Не позволяю. Увидит ворок малый отряд, налетит всей силой. Пока на помощь придем, вои и погибнут. Так может, хорошо же, вытащим поганых на себя. А тому, что ударишь всей силой. Но князь вновь отрицательно мотнул головой. — Ты не расслышал про погибнут? И не, что я на пороге своего княжества ворога убоюсь? А ли, думаешь, не узнали о нашем приближении поганые? Так ежели и устроили засаду за поворотом реки? Все одно дозоры татарские нас издали заприметили. Облачаемся в брони. Изготовившись к Сечи, брянская дружина неспешным шагом проследовала за поворот реки. Пересевшие на боевых коней бояре и младшие дружинники с усмешкой поглядывают на лесную опушку, высматривая Татей, крепко стиснув в руках копейные древки. Но когда враг показался, сердца ратников невольно захолодели от его многочисленности. «Ляхи!» Дмитрий Ольгердович узнал стяге сандемирских панов. Малопольские хоругвы, некогда занявшие волынь, явились теперь и на его землю. Однако среди польских орлов, львов и прочих зверей князь разглядел отцовский герб со всадником, воздевшим меч. «Погоню!» «Карибут!» Брянский князь осознал, кто привел ворога на его землю. Младший сводный брат Харибут от Иулании Тверской, сподвижник предателя Гайла. Крещение чёска, Дмитрий. Насчастливая догадка сильно запоздала, осенив разум Дмитрия Ольгердовича в тот самый миг, когда взревел польский рог, призывая ляхов к атаке. «Вперед, русичи! Постоим за родную землю! Север! Север! Биггора!» В лоб нарусичей полетели польские щитовики, шляхтичи победней, защищенную кольчугами да открытыми островерхими шлемами. Но каждый с крепким щитом и на ладном коне, оседло с высокими луками. а седло с высокими луками, специально изготовленное для таранного удара. Обе стороны успели взять разгон и с грохотом сшиблись. Круст копейных древков и костей, крики у вечных людей и животных солились в жуткую песню битвы. Но у врага больше всадников, в два раза больше. Бросив на русичей рыцарей победнее, связав боем брянскую дружину, лещи неспешно ввели в бой отборные хоругви панцирников, хорошо защищенных бригантинами и шлемами топфельмами или же новомодными хунцкугелями, отборных всадников на могучих дыстрия. Ихоругви панцирников начали обтекать русичей с левого крыла, заходя в тыл дружине Дмитрия Ольгердовича. «Княжи, плохо дело, окружают!» Оглушенный ударом головы по шелому, брянский князь не сразу услышал кречета. «Третий сын Ольгерда — храбрый, умелый воин. Одним из первых, вступивший сечью, он точным рыцарским ударом ссадил щитовика, угодив граненным острием в голову ворога. Мертвый лях вылетел из седла, словно снаряд из трибушета. Сила удара оказалась такова, что древко пикви сломалось у самого наконечника» схватившись за шестопер, Дмитрий принялся раздавать ляхом щедрые тяжелые удары, но в хаосе ближнего боя пропустил встречный удар булавы. От второго добивающего удара спас кречет. Точным уколом зауженного кострию меча ловчий сразил польского пана. И тотчас отчаянно закричал, пытаясь дозваться до Дмитрия Ольгердовича. — Прорубаемся назад, княжа, пока не поздно. Брянский князь осоловело оглядел по сторонам. И только теперь заметил стяги панцирных хоругвий в тылу полуокруженной дружины. Проведя шершавым языком по мгновенно пересохшим губам, он хрипло повторил «Уходим». После чего, возвысив голос, уже отчаянно закричал «Назад! Все назад! Отступаем!» Липень, июль 1382 года от Рождества Христова. Сурожское Азовское море. «Пять, шесть, семь, точно!» «Семь кораблей. У хорошего стрелка Алексея глаз острый, но ну я уже различаю косые паруса галер у самого горизонта, практически на границе видимости. Значит, наши невысокие ушкуи и струги с заваленными по-боевому мачтами, их завалили еще перед выходом в море, с галер пока не видно. Вот только галеру или это, или фусты? Идут не вазак, иначе уже заворачивали бы на восход. Следовательно, эти суда направляются в портопизана, опережая нас». — Коробчий, Степан Никитич, нужно зайти с солнечной стороны, чтобы Фрязи и подавно нас не увидели. Будем держаться на хвосте до наступления сумерек, а уж там начнем сближаться. — Слушаю, княжа. Братцы, влево уходим, выруливай. Наше судно идет в голове флотской колонны из двадцати ушкуев и десяти казачьих стругов. Не особо и велика судовая рать, но число моих служевых повольников заметно поредило после сечи под ельцом и боя у Казани. Кто-то пал, кто-то был ранен, а кроме того, тяжелое поражение вязким ушкульников нанес Тахтамыш, поймав их в засаду у Керменчука. Атаман Федор Косой и несколько его воев чудом спаслись в устроенной татарами резне. Так что не все уцелевшие ветераны булгарского похода князя Дмитрия Ивановича вернулись со мной под Елец с дальней целью пощипать фрезей в Сурожском море. Кому-то хватило захваченных в Болгаре трофеев. Кто-то вернулся на вятку вместе с Фёдором, твёрдо решившим вырвать во власть из рук излишней лихих, но не шибко умных атаманов вроде Буслая. И подошедшим до нас слухом, и в настоящий момент косой собирает силы для рейда по волжским татарским городам. Плюс я не мог оставить Елец и семью совсем уж без прикрытия опытной личной стражи. Так что взял с собой всего шесть сотен ротников, да по пути к нам присоединилось три сотни справных казаков, вдохновленных победой русичей над Тахтамышем. И, безусловно, впечатленных нашей прошлой добычей, захваченной в Генуэской Тане. Хорошо бы и теперь ударить именно по Азаку, памятуя слова Дмитрия Ивановича о центрах татарского производства. Но в казачьих поселениях на Нижнем Дону нам сообщили, что в Тане сейчас встало довольно много кораблей, а обе итальянских факторий заметно увеличили гарнизоны на случай повторных набегов. Так что удар по закону не обойдется большой кровью. И еще неизвестно, увенчается ли победой. Девять сотен ратников. В прошлый набег у меня воев было побольше. Но этих сил должно хватить, чтобы внезапным ночным наскоком захватить порт Апизана. Небольшую генвейскую факторию на месте будущего Таганрога. Правда, насколько она небольшая, тут еще можно поспорить. Все же та она была огромным татарским рынком с небольшим перевалочным речным портом в то время как Порто-Пизана стала уже полноценным морским портом, откуда выкупленных у татар рабов, а также местную муку и рыбу, доставляют в Геную. Если от Таны в порто чаще всего курсируют имена фусты с их малой осадкой и водоизмещением свободно курсирующие по рекам и мелководному Азовскому, то есть Сурожскому морю, то от порто до Генуи и прочих портов Фряжской республики курсируют более крупные торговые и военные галеры. Причем я не особо великий специалист, но, как кажется, сейчас и нет какой-то особой корабельной специализации между торговыми и боевыми галерами. Разве что на последние побольше арбалетчиков и морпехов, да и пушечное вооружение посильнее. Так вот, если моя догадка насчет маршрута замеченных нами судов верна, и эти самые корабли, чьи косые паруса сейчас едва виднеются на горизонте, идут в порт Апизана, то это именно галеры, что для нас определенно лучше». «Что думаешь, княже Много воинов и фрязень?» Миша говорит не очень громко, но, как всегда, внушительно, весомо. «Если это галеры, а не фусты, то на каждом судне примерно по сорок арбалетчиков и примерно столько же воинов перцев Причем состоят они в основном именно в грибном экипаже. Прочие же грибцы — это рабы на веслах». Михаил согласно кивнул, поняв ход моих мыслей. «Фусты, кораблеричные и азовские». Команды на них небольшие, но все гребцы также являются и морпехами. Сказывается опасность нападения черкесов-зихов, да и турецких пиратов на черном, русском и азовском морях. Так что 60-80 воинов плюс 2-3 десятка арбалетчиков — экипажи в ближнем бою более сильный чем на галерах. Последние потому и идут караваном, потому как вместе больше шансов отбиться. Небольшая волна, гонимая ветром, ударила в борт, окатив меня прохладными солеными брызгами. «Эх, как же хорошо-то!» Я на мгновение зажмурился, подставив лицо легкому морскому бризу, и вастро пожалел, что вместо обязательного набега не смогу вернуться сюда с женой и сыном Георгием. Просто причалить к симпатичному песчаному пляжику, провести на берегу хоть несколько дней. Водичка-то июльская, отлично прогревшаяся. Да и море радует глаз необъятными просторами, и голубовато-зеленым оттенком вод ближе именно к голубому. Тот факт, что Азовское море куда меньше черного и не такое глубокое, как-то забывается, как только теряешь берег из виду и оказываешься посреди морских просторов. А между тем наш ушкуй, следующую в голове, принялся заворачивать влево, в сторону уже перевалившего за полудень солнца, стремясь перехватить линию движения итальянских галер в тылу каравана. Это мы заходим с солнечной стороны, После же начнем понемногу преследовать противника, стараясь не потерять его из виду. Старый казачий прием, широко используемый донцами и запорожцами при охоте на турецкие суда в Черном море в XVI и XVII веках. Да и назови на казачки промышляли морским разбоем. княже они ведь быстрее нашего идут. Как догонять-то будем?» Алексей, сумевший даже прикинуть примерную скорость генуэзских судов, а может, венецианских, Задал от нить вопрос. Но я, как говорится, подготовился. Галеры довольно осторожно следуют вдоль береговой линии от порта к порту, где пополняют быстро пустеющие запасы еды и питьевой воды, а ночью встают на привал, бросив якорь. При гребцам отдохнуть и кораблем не рисковать, налетев на мелководье или подводные скалы, выступающие из моря поближе к берегу. Так что ночью мы их обязательно догоним. Я не смог сдержать торжествующих кровожадных интонаций в голосе, но после поспешно добавил. Правда, к вечеру они уже наверняка дойдут до порта Пизана, но это и хорошо, это нам только на руку. Одно дело самим рыскать вдоль берега, пытаясь найти порт и рискуя быть замеченными фрезами еще на подходе. Но совсем другое, когда враг сам покажет нам дорогу. Дружинники встретили мои слова одобрительным гулом. фрязи безусловно, враги, Они поставили себя в один ряд с татарами, дав мамой денег на наемников и предложив темнику своих арбалетчиков. Да и конфликт Бекклербека с Дмитрием Ивановичем начался именно через генуэзцев. Кроме того, даже не сотни, тысячи русичей ежегодно проходят через невольничий рынки итальянцев. И именно благодаря им, обитающие в Крыму и у морского побережья татары, стали рассматривать людоловские набегы на Русь в качестве выгодного бизнеса. Ну что же. Генуэз-цитаны на своей шкуре испытали последствия работорговли. Теперь пришла в очередь фрязи из порта Пизана. Караван-галер приблизился к гавани еще засветло, став неподалеку от пристани. Последние очень обширны и забиты небольшими судами и лодками. Кроме того, вдоль берега на север тянется уже песчаная коса. Так что и пристать поближе довольно крупные морские галеры наверняка не смогут. Слишком мелко. Генуэзская гавань Мистоли и Большого, как оказалось, порта, захваченного у пизанцев еще в самом начале XIV столетия, после поражения у Милории, располагается на северной стороне вдающегося в море мыса. Иными словами, совсем не там, где был построен Таганрогский порт. Последний заложили у юго-восточной оконечности мыса, и там же возвели молы, создав искусственную гавань. Крепость. Мы неплохо рассмотрели ее в багровых лучах заходящего солнца. Сигнальный огонь на вершине башни донжона горит ярко. башни построили довольно высокой. Но, очевидно, ее используют и в качестве маяка. Для того и возводили фундаментально на века. По периметру же стены не очень протяженные. Это не полноценный город с крепостным обводом, а небольшой замок, служащий местным кубцам и морякам, пристанищем на случай татарских набегов что, впрочем, случается не слишком часто. Надеюсь, море горожане Порт-Пизана также не ждут крупного набега. Все же, насколько мне известно, черкесы пиратствуют лишь на море, не нападая на крепости Фрязей. А турки, здорово пошумевшие в начале столетия, были разбиты объединенной генуэско-венецианской эскадрой еще в сороковых годах и сейчас поумерили свою активность уж тем более в акватории Азовского моря, ставшего внутренним итальянским. Ну что, братцы, как солнце сядет, без лишнего шума гребем к галерам. По четыре струги на каждую, а где и по пять. На брони накинуть кафтаны, чтобы луна отблески на металл не бросала, клинки заранее не оголять. Стражу постараемся снять без лишнего шума, если что, освобождаем гребцов. Они помогут перебить команды. Воины моем ушку и, и соседних судах, подошедших поближе, согласно закивали. Остальным мои слова передадут по цепочке. Захватим корабли, идем к берегу. Бой на галерах фрезе услышат наверняка, так что и смута у них начнется, будь здоров. Следовательно, горожане постараются укрыться в крепости. Так вот, не мешайте им. Лишний раз кровь не лейте. Наверняка уже никто не будет вскрывать рабские загоны и отводить в крепость многочисленных невольников. Значит, мы освободим их с легкостью. Также бегущие горожане не смогут забрать с собой свое добро, разве что кошелей с серебром и златом. Но все товары останутся в домах и закромах, а значит, нам с лихвой хватит добычи. Сотня воев с самострелами, моя дружина и сотня тяжелых пешцев-повольников останутся со мной под лево крома на случай вылазки фрязей. Остальным прежде всего освободить русских рабов, ну и набрать как можно больше добычи. Суда на пристани не сжечь. Местные струги нам потом пригодятся, чтобы вызволить полон. А ежели на плечах беглецов войти в кром, а? Вопрос задал атаман Дмитрий Шуй, ведущий моих побольников, сечу на правах полунезависимого вассала. Впрочем, Дмитрий был самым лояльным из атаманов ротников с первой нашей встречи в Хлынове. Однако же и свое мнение он не стесняется высказывать, в случае, если оно расходится с моим. Сейчас Дмитрий стоит на соседнем ушку и внимательно, но безвызова смотрит на меня из-под кустистых бровей, так что и ответ я даю столь же спокойно, стараясь все подробно разжевать. Как я уже сказал, захватить корабли без шума не удастся, а тревога на берегу поднимется еще до того, как мы причалим к пристаням. Следовательно, гарнизон изготовится к бою. Арбалитчики поднимутся на стену и встретят тех, кто будет преследовать горожан с залпом болтов а то и кортечи Кроме того, фрязи успеют заранее встать у ворот и наверняка закроют их перед носом у шкульников, даже если не все беглецы спасутся в крепости. А значит, мы лишь потеряем воев, и немало воев, за призрачную добычу, которая явно не будет стоить их крови. Вспомни Тану и Атамана Уса. Даже тогда, несмотря на внезапность нашего удара и сильную панику, он смог ворваться в крепость лишь с очень большими потерями, Дмитрий только хмыкнул, после чего уточнил, а ежели фрязи сразу пошлют дружину на берег встретить нас у самой воды? Я только повел плечами. Значит, мы разобьем и опрокинем их. После чего, заметив на губах шуя едва видимую из-под густых усов и бороды улыбку, также усмехнулся, и на плечах бегущих ворвемся в крепость.